«Да что ж мы им сделали?» — воскликнул Сеня. «Я же тебе объясняю. У вас, в отличие от всяких знахарей, хоть что-то получается. А кто в наше время любит конкурентов?» «К тому же...» — мило, помедлила, потом выдохнула. «По-моему, ваш медицинский центр заказали». «Что значит «заказали»?» — непонимающе уставился на нее Арсений. «А то...» «Кто-то хочет, чтобы медцентр закрыли, очень хочет, и он, этот кто-то, капает на руководство Минздрава, чтобы вас прихлопнули!» «Да кто он?» — вскричал Арсений. «Ну, говорю тебе!» «Не знаю я!» — покачала головой Милка. «Понятия не имею!» «Да не все ли тебе равно?» «Как это все равно? Если б я знал...» Мы бы встретились с ним, потолковали. Может, мы бы денег ему заплатили, или еще как. Арсений демонстративно медленно сжал кулак. Поговорили бы. Знаешь, по-моему, он, этот кто-то, очень важный человек. С помощью денег или, тем более, мордобоя с ним не договоришься. А ты откуда знаешь? Есть у меня такое подозрение пажала плечами Милка. — Откуда оно у тебя, это подозрение? — По разговорам мужа. — Я же слышу, о чем он говорит по телефону. И с дружками на кухне, а ты... Ты не можешь у него прямо спросить, кто нас, как ты говоришь, заказал? — Спросить? — расхохоталась Милка. — У него? Да ты что! Он же ни за что не скажет. «Тогда зачем ты все это мне рассказываешь?» — спросил Синя, почему-то потихоньку начиная злиться. «Ну, чтоб ты был ко всему готовым, чтобы обеспечил себе на всякий случай запасной аэродром. То есть ты мне предлагаешь сложить ручки и тихо ждать, пока... Нас из бизнеса вынесут. Взгляд Арсения стал жестким. И найти себе место дворника? Плетью опуха не перешибешь. Дернула плечом Милка. Ох, что ты совсем за дамой не ухаживаешь. Она выразительно приподняла пустую рюмку. Арсению ничего не оставалось делать, как подлить Милке коньяку и промямлить тост за дружбу. — А ты... «Ты, мила, можешь узнать, кто нас заказал?» — спросил Арсений после того, как они выпили. Милка расхохоталась. «Ты что это? штирлиц меня хочешь сделать? Матайхари? А почему бы тебе и в самом деле не узнать? Сложно, что ли?» «Ну...» — Милка со значением посмотрела ему в глаза. раки тебя, для тебя, Сенечка». «Я готова на все». Арсений усмехнулся в ответ на ее призывный взгляд. «Если нет любви, то все позволено». Вдруг задумчиво проговорил он. «Ты о чем это?» «Не поняла Милка так?» «Ни о чем». «Думаю о своем». Достоевского берифразирую Милка, кажется, что-то поняла в ходе его мысли и сказала значит ты все равно любишь свою настю а меня совсем нет люблю и тебя усмехнулся арсений но странной любовью он тяжело внимательно посмотрел ей в глаза и произнес поедем поедем к тебе — кокетливо расхохоталась она. — Прямо сейчас. — Миленький, дорогой, любимый, хорошенький, сегодня я не могу. — Чего это вдруг? Она не ответила, глянула на свои золотые часики и... — Давай вообще, мне пора идти. — Куда это? — Меня ждут. — Мы же не допили и не доели. Милка встала. — А ты проводи меня. «До выхода», — сказала она, — «и возвращайся. Снимешь здесь кого-нибудь? Ты же у нас богатенький, любая согласится не эту ж. Ну, дело твое. В общем, спасибо за угощение». Она опять погладила его по щеке и на секунду приникла к нему своим роскошным телом. «Приятно было повидаться с тобой». Синя тоже встал и бросил на стол две зеленые 50-рублевые бумажки. Жалко было оставлять столько еды. Голодноватое детство и юность давали о себе знать. Однако он пошел следом за Милкой. Его слегка покачивало. Все-таки он изрядно выпил сегодня. Когда они вышли на крыльцо ресторана, Милка вдруг кому-то помахала. Синя посмотрел кому и заметил, что Милки ответили. Изнутри, изрядно грязной шестерки, припаркованной на противоположной стороне улицы 25 октября, у магазина ювелирных изделий, ей сделала в ответ ручкой какой-то молодой человек. Милка опять приникла к Сене, поцеловала его в щеку, прошептала я. — Я все узнаю для тебя, что ты просил. Я все для тебя сделаю. И мы еще встретимся, ладно? — А... «Это кто там? Муж тебя встречает?» — тупо спросила Арсений, дернув плечом в сторону шестерки. «Ну зачем же муж?» — раскокоталась она. «У меня ведь и любовник есть». И, не дожидаясь его реакции, она побежала к «Жигулям». Села внутрь, обняла водителя, поцеловала. Шестерка сорвалась с места и рванула в сторону площади Дзержинского. Арсений тупо стоял на крыльце ресторана. Он чувствовал себя одиноким, брошенным, всеми обманутым, милкой Настей судьбой. — Вот же! — вырвалась у Сени, проходившая мимо молодая приличная дама в дубленке, бросила на него... Удивленный взгляд. Ужин у Насти удался. Теперь, когда она могла позволить себе покупать продукты с рынка, кормюшка у нее почти всегда удавалась. Прямо скажем, парную вырезку испортить куда сложнее, чем жилистый магазинный оковалок. Они с Сеней сидели за столом в кухне. Николенька в своей комнате играл в стройку, объединил в одну коробку три полурастерянных конструктора и возводил нечто невообразимое. Арсений расслабился, размягчил, то ли от хорошей еды, то ли от коньячка. Настя не считала, сколько рюмок он выпил, но бутылка Арарата, тоже хорошего, с красивой пробкой и пятью звездочками, стояла полупустой. «Сказала бы я тебе...» Сыто думала Настя, что пьешь ты как сапожник и чавкаешь, будто не бизнесмен, а голодный зэк. Но воспитывать Сеню ей не хотелось. Не то было настроение, не придирчивое, а спокойно расслабленное. Так и хочется, чтобы их посиделки на кухне тянулись вечно и всегда бы играли блики на миндально-коричневой поверхности коньяка. Но Настя знала, разрушить очарование после ужинья очень легко. Достаточно сделать Арсению хоть одно замечание, он сразу взовьется, словно змей Горыныч. С этой своей работой он стал очень нервным, все время хмурится, взгляд озабоченный, весь в себе. А когда особенно устает, у него даже веко дергается, как тогда, когда он вернулся из тюрьмы. Тогда Насте удалось его вылечить любовью, заботой и валерьяновыми настойками. Синина же бабушка когда-то ее научила, что лучшее лекарство от напряжения и стресса — это банальная валерьянка. А сейчас ситуация совсем другая. Тогда, два года назад, Настя была Сине нужна. Она ластилась к нему, укутывала пледом его ноги, таскала в гостиную, к телевизору, чай с шоколадными конфетами, присаживалась на ручку кресла, и Сеня часто засыпал, уложив голову ей на плечо и стиснув ее руку так, что не мели пальцы. А теперь ему кажется безразлична ее любовь. И домой он не спешит. Все вечера... То на встречах, то на пьянках, которые он, впрочем, тоже именует деловыми встречами. Некогда Сене отвечать на Настиной ласки и некогда благодарить ее за заботу. Обычно он приходит, и жена, и сын уже спят. Ужин, пусть и укутанный в три толстых полотенца, давно остыл и раз уж в кой то веки выпало вместе посидеть за вечерним столом, то лучше сеню не дергать не до воспитания тут и не до придирок когда муж сидит бледный и все время прислушивается не зазвонит ли телефон не знает дурачок что настя аппарат отключила потерпит его авань Тау. но ну, нужно ж человеку хоть иногда отдых давать. Теперь Настя тщательно избегала любых разговоров о Сенином кооперативе. Ей давно стало ясно. Консенсуса, как теперь говорят, им никогда не достичь. А сил, чтобы отвратить мужа от этого дела, у Насти не хватает. Значит, ей остается только смириться. И ждать, пока Сеня поймет сам, что котранный кооператив... Ничего, кроме неприятностей, не принесет никому, ни ей, ни людям, ни ему самому. Одна беда — Сеня любой, даже обычный, ничего не значащий разговор пытается свести к своему бизнесу. Вот и сейчас Настя, без всякой задней мысли, пожалела бабулек, что в любую погоду торгуют у метро какими-то уродливыми трусами да бирюльками. А Сеня тут же щетинется. бабулик ей жалко. Ты бы лучше меня пожалела. Будто она его не жалеет. До работы помчалась на рынок, чтобы захватить самый лучший кусочек вырезки. Потом потащилась вместе со шматом мяса на работу. Она уже была редактором. Нарвалась на неудовольствие директорской секретарши. Нечего, мол, загромождать начальственный холодильник». А что поделать, если других холодильников в их издательстве нет? А после работы пули в садик, за Николенькой, еще быстрее домой, сына в оперативном режиме накормить кашей, усадить за игрушки и снова бегом на кухню, суетиться с отбивными до самой программы время. Это она для себя, что ли, старается? Ей что мясо, что жареная картошка, все равно. А Николенька и вовсе мясо не ест мимолетная детская дурь, коровок ему жалко и свинок. Настя не настаивает, пусть пока без мяса обходится, а чуть-чуть подрастет и поймет, что коров со свиньями растят специально для того, чтобы их ели. Поэтому без сени Настя с сыном прекрасно бы обошла с картошкой, с хрустящей корочкой и баклажанной икрой на свежем хлебе. Тоже, кстати, хлопотно доставать французские батоны в получастной пекарне. ну нет, все сделано в угоду любимому мужу. И отбивные, и картошечка, и даже салат из узбекских с рынка огурцов с помидорами. Осенне, понимаешь ли, наелся до отвала, а потом заявляет, что никто его здесь не жалеет.